Но для людей типа Ральфа Пейтона начать новую жизнь легче на словах, чем на деле. Он надеялся, что ему удастся убедить отчима, не подозревавшего о его женитьбе, уплатить его долги и помочь ему снова стать на ноги. Но Экрейд, узнав о его долгах, только совсем рассверепел и наотрез отказался сделать для него хоть что-нибудь. Прошло несколько месяцев, и Ральф получил от отчима предложение прибыть в папоротнике. Роджер Экрейд не стал ходить вокруг да около. Он всегда мечтал о том, чтобы Ральф женился на Флоре и без обиняков предложил ему этот брак. И здесь обнаружилась слабохарактерность Ральфа. Как всегда, он пошел по линии наименьшего сопротивления. Ни Флора, ни Ральф не пытались разыгрывать из себя влюбленных. Для каждого из них это была чисто деловая сделка. Роджер Эккроид продиктовал свои условия. Они их приняли. Флора надеялась обрести независимость, деньги, большую свободу действий. Положение Ральфа, разумеется, было сложнее, но, будучи по уши в долгах, он решил не упускать свой шанс. Раз долги будут уплачены, он может начать все сначала. Он был не из тех людей, которые умеют заглядывать далеко вперед, но, по-видимому, у него была смутная надежда, что по истечении какого-то приличного срока его помолвка с Флорой может быть расторгнута и он и Флора просили, чтобы помолвку держали пока в секрете. Ральф главным образом хотел вскрыть ее от Урсулы, инстинктивно чувствуя, как противен должен быть этот обман такой честной и волевой натуре. А потом наступил кризис. С обычным для него упрямым самодурством Роджер экройд решил объявить о помолвке, о чем он сказал только Флоре, и та апатично согласилась. Урсулу это сообщение потрясло она вызвала ральфа на свидание в лес и часть их разговора услышала моя сестра ральф умолял ее сохранить в тайне их брак еще некоторое время урсула самым решительным образом отказалась она собиралась сообщить о нем мистеру эккраду и как можно скорее муж и жена расстались в ссоре урсула сдержала свое слово и в тот же день объяснилась с роджером рейдом разговор был бурным хотя у эккрада и собственных забот было по горло Но его возмутил обман. Его гнев был скорее направлен на Ральфа, однако и Урсуле порядком от него досталось. Он считал, что она сознательно окрутила приемного сына богатого человека. Они наговорили друг другу непростительных слов. Тот же вечер Урсула встретилась, как было условлено, с Ральфом в беседке. Он упрекнул ее в том, что она погубила его будущее. Она его в лживости, а они расстались Через полчаса было найдено тело Экрейда. С тех пор Урсула не видела Ральфа и не получала от него никаких известий. Слушая это повествование, я начинал все больше и больше понимать, какими последствиями могли быть чреваты эти события. Останься Экрейд живых, он неминуемо изменил бы завещание. Его смерть была крайне своевременной и для Ральфа, и для Урсулы Пейтон. Неудивительно, что она помалкивала. Мадемуазель, голос Пуару был так серьезен, что я понял, он полностью отдает себе отчет, на какую опасную почву вступает. Я задам вам вопрос, от которого зависит все. Ответьте правду, только правду. И подумайте хорошенько, чтобы быть точной, когда вы расстались с вашим мужем. Урсула горько усмехнулась. «Вы думаете, я не вспоминала про это десятки раз?» Я пошла в беседку ровно в половине десятого. По террасе прохаживался майор Бленд. Я прошла в обход через кусты. Было примерно 33 минуты десятого, когда я пришла в беседку. Ральф уже ждал меня. Я пробыла с ним не больше десяти минут. Когда я вернулась в дом, было без четверти десять. Я понял, почему она так настойчиво расспрашивала меня в тот день. Если бы оказалось, что Экрейд был убит раньше, то без четверти десять, очевидно. Та же мысль заставила Пуаро задать следующий вопрос. Кто первым ушел из беседки? Я. аральф остался там? Да, но не думайте же вы, Что, я думаю, не имеет значения. Что вы сделали, вернувшись в дом? Прошла в свою комнату.